Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Если ты знать любопытствуешь, все расскажу по порядку. Я родился в Алибанте, живу там в богатых палатах, Полипимонит Афейт, той страны обладатель, отец мой. Имя дано мне Эперит». Сюда неприязненный демон против желания меня отсеканий плывшего бросил. Свой же корабль я поставил под склоном не ионно-лесистым. Должен, однако, ты ведать, что с тех пор уж пять совершилось лет, как мое посетившее отечество сын твой пустился в море. Ему ж при отплытии счастливый путь предсказали птицы, взлетевшие справа. Я весело с ним разлучился. Весело поплыл и он... Мы питались надеждою сладкой, Часто видаться друг другу подарками, Радуя сердце. Так говорил Одиссей, И печаль отуманила образ старца, И прахом наполнивший горсти Свою он седую голову всю им вздохнув, Со стенаньем глубоким осыпал. Сердце у сына в груди повернулось, с дыхание, кинулось в ноздри его. Он сражен был родителя скорбью. Бросясь к нему, он его, обхватя и целуя, воскликнул, «Здесь я, отец! Я твой сын, Одиссей, столь желанный тобою, волей богов, возвратившийся в землю отцов через двадцать лет! Воздержись от стенаний, оставь сокрушение и слезы, Слушай, однако, мгновенья нам тратить не должно, Понеже в доме моем истребил я уж всех женихов многобуйных, Мстя им за все беззакония их и за наши обиды кончил. Лаэрт, изумленный, ответствовал так Одиссею, «Если ты подлинно сын Одиссей», Возвратившийся в дом свой, верный мне знак покажи, Чтоб мое уничтожить сомненье. Старцу Лаэрту ответствовал так Одиссей хитроумный. «Прежде тебе укажу я на этот рубец. Мне поранил ногу, ты помнишь, Клыком разъяренный кабан на Парнасе?» Был же туда я тобою и милую матерью послан, к автоликону, отцу благородному матери, много нас посетив, посулившему дать мне богатых подарков. Если желаешь, могу я тебе перечесть и деревья в саде, которые ты подарил мне, когда я однажды, бывшим малюткую, здесь за тобой убежал по дорожке. Сам ты деревья даря, Поименно мне каждое назвал, дал мне тринадцать игруш отцветившихся, десять отборных яблонь и сорок смоковниц, притом пятьдесят виноградных лос обещал, Приносящих весь год многосочные грозды. Крупные ж ягоды их, как янтарь золотой или пурпурный, блещут, Когда созревают они благодатью Зевеса. Так он сказал. Задрожали колено и сердце у старца. Все сочтены Одиссеевы признаки были. Заплакав милого сына, он обнял, Потом обеспамятил в руки принял его всех лишенного сил Одиссей Богорамный, но напоследок, когда возвратились и памяти силы, голос возвысив и взор устремивши на сына, сказал он «Слава Зевесу Отцу!» Существуют еще на Олимпе мстящие боги, когда беззаконники вправду погибли. Но, Одиссей, я страшуся теперь, что подымется в граде скоро мятеж, и сюда соберется народ, и с ужасной вестью гонцы разошлются по всем городам кефаленским. кончи Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Будь беззаботен, не этим теперь ты тревожиться должен. Лучше пойдем мы в твой дом, находящийся близко отсюда. Я уж туда Телемаха с Филойтием, с старым Евмеем прямо послал, им велев приготовить обед на мобильный». Сими словами к красивому дому направили путь свой сын и отец. И когда напоследок вступили в красивый дом, Телемах там с велойтием, старым Евмеем, состряпав пищу, уж резали мясо и в кубки вино разливали. Тою порою Лаэрта в купальне омывший, рабыня старцева тела его благовонным елеем натерла, чистую мантию и плечи его облекла, а Афина тайно к нему подошедший, его возвеличило ростом, сделала телом полнее и лицу придала моложавость. Вышел из бани, он светил. Отца подходящего видя, сын веселился его красотою божественно чистый. Взор на него устремивший, он бросил крылатое слово «О, родитель! Конечно, один из богов олимпийских так озарил красотою твой образ, так выпрямил стан твой. Кротко на то одисею Лаэрт отвечал многославный, если б, о Ди, громовержец, о Феп, Аполлон, о Афина, был я таков, как в то время, когда Скефаленскую кефаленскую ратью Нериконград на утесе земли матерой не спровергнул. Если бы в доме вчера я таким пред тобою явился, Броню надел на плеча и тебе помогая ударил Вместе с тобой на толпу женихов, Сокрушил бы колено многим из них я, И ты бы, любуя, с отцом веселился. Так говорили они, Собеседуя сладко друг с другом. Стряпанье кончив, обильный обед приготовив и севший вместе за стол над лежащим порядком на креслах и стульях, весело подняли руки они к приготовленной пищи Скоро с работы пришел и старик Дольон с сыновьями, Звать их за стол, к ним навстречу рабыня Сикельская вышла. Всех сыновей воспитала она, а за старым отцом их слабым атлет с неусыпным усердием в доме пекласа В двери столовой вступивши, при виде нежданного гостя, все изумились они и стояли, не трогаясь с места. Ласково к ним обратясь, сказала сказал Одиссей хитроумный, что же ты медлишь? «Садись за стол к нам, старик. Удивление ваше оставив, обедайте с нами. Давно уж сидим мы здесь за столом, дожидаясь, чтоб вы возвратились с работы». Так он сказал. Долеон, подбежав к своему господину, руки его целовать с несказанной радостью начал. Взор на него устремивши, он бросил крылатое слово — «Здесь, наконец, ты наш милый, желанный! Увидеть нам дали боги тебя, а у нас уж в душе и надежды свидания не было. Здравствуй и радуйся!» «Боги да будут с тобою! Нам же теперь объяви, чтоб могли мы всю истину ведать, дал ли уже ты разумной супруге своей Пенелопе знать о своем возвращении, или вестника должна послать к ней!» Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Сказано все ей, старик, не заботься об этом напрасно!» Так отвечал Одиссей. Долеон поместился на гладком стуле, Его сыновья своему, поклонясь господину, С словом приветливом руку пожали ему И обедать сели с другими за стол близ отца своего Долеона. Так пировали они в многославном жилище Лаэрта. Осса тем временем с вестью ходила по улицам Града Страшную участь и лютую смерть женихов разглашая. Все взволновали сожители града. Великой толпою с ропотом, с воплем Сбежался народ к Одиссееву дому. Вынесли мертвых оттуда, Одних схоронили, Других же в домы семейные их по иным городам разослали, Трупы развесть поручив рыбакам на судах быстроходных. На площадь стали потом все печально сбираться, Когда же на площадь все собрались, И собрание сделалось полным. Первое слово к народу Евпейт обратил благородный В сердце о сыне своем антиное прекрасном, Который первый застреленный, Первую жертвую был Одиссея, он сокрушался. И так сокрушенный, сказал он народу, Граждане милые, страшное зло Одисей нам, Ахейцам всем приключил, Благороднейших некогда втрою увлекший вслед за собой Корабли и сопутников всех погубил он, Ныне ж домой возвратясь, умертвил Кефаленин знатнейших братья. Молю вас, пока из Итаки не скрылся он в Пилос, или не спасся в Элиду, священную землю Эпеян, выйти со мной на губителя, иначе стыд нас покроет». Мы о себе и потомству оставим поносную память, Если за ближних своих, за родных сыновей Их убийцам здесь не отмстим. Для меня же, скажу уж, тогда нестерпима будет и жизнь, И за ними погибшими в землю сойду я. Нет, не допустим граждане их праведной кары избегнуть. Так Говорил он печальный, и всех состраданий проникло. Фемий тогда и глашатый Медонт в Одиссеевом доме, ночту проведшие, вставшие от сна преднародным собранием, оба явились. При виде их каждый пришел в изумление. Умные мысли имея, Медонт им сказал... Приглашаю выслушать слово мое вас, граждане Итаки. Не против воли Зевесовой так поступил Одиссей Благородный, видел я сам, как один из бессмертных богов олимпийских там появился внезапно, облегшийся в менторов образ. Он всемогущий то, стоя пред ним, возбуждал в Одиссее бодрость, то, против толпы женихов, обращаясь, гонял их трепетных из угла в угол, и все друг на друга валились. Так он сказал им, и были все ужасом схвачены бледным. Выступил тут преднарод Алиферс, Многоопытный старец, сын мастеров, грядущий он, как минувший ведал. С мыслью благой, обратясь к согражданам, так им сказал он, «Выслушать слово мое приглашаю вас, люди и таки». «Вашей виною, друзья, совершилась беда роковая. Мне вы и ментору мудрому не дали веры». Когда мы вовремя вас убеждали унять сына ей безрассудных, Много себе непозволенных дел позволявших, Губивших дом Одиссеев, И злые обиды нанесших супруги мужа, Которые мечтали сюда не воротиться вечно, Вот вам теперь мой совет». «Моему покорите со слову, мирно останьтеся здесь, Чтоб беды на себя не накликать злейший!» Сказал, половина большая собрания С свирепым воплем вскочила, Покойно на месте остались другие, Те ж, негодуя на речь Алиферсову, вслед за Евпейтом бросились шумно неистовым сонмом готовиться к бою. Все, облачившиеся в крепкие медно-блестящие брони, за город вышли, и там собрались великой толпою. Их предводитель Евпейт, обезумленный горем великим, мнил, что за сына отмстит. Но ему не назначено было в дом свой опять возвратиться, Его стерегла уж судьбина. Тут светлоокая Зевса Крониона, дочь, Обратила слово к отцу и сказала, «Кронион, верховный владыка, Мне отвечай, вопрошающий, что ты теперь замышляешь?» Злую ль гражданскую брань, И свирепо кровавую сечу здесь воспалить, И противником противникам миром велеть сочетаться? Ей возражая, ответствовал туч-собиратель он: «Странно мне, милая дочь, Что меня ты о том вопрошаешь. Ты не сама ли рассудком решила своим, Что погубит всех их?» Домой возвратясь, Одиссей многоумный, Что хочешь сделать теперь, то и делай. Мои же тебе я открою мысли. Отмстил женихам Одиссей Богоравный, Имел он право на то, и царем он останется. Клятвой великой миру утвердится, А горькую смерть сыновеих и братьев В жертву забвению мы предадим, И любовь совокупит прежняя всех, И с покоем обилие здесь водворится, кончив. Велел он идти нетерпением горевшей Афине, Бурно в Итаку с вершины Олимпа шагнула богиня, Те же... Насытиться вдоволь обед свой окончили, голос свой одиссей тут возвысил и бросил крылатое слово. «Должно, чтоб кто-нибудь вышел теперь посмотреть, не идут ли...» — так он сказал... И один из молодых сыновей Долиона в двери пошел, но с порога дверей подходящих, увидя, громко воскликнул и быстрое слово лаертову сыну бросил. «Идут! Поспешите! оружие в руки их много!» Все побежали немедля и в крепкие брони оделись. «Был Одиссей сам четверт!» Далионовы стали с ним рядом шесть сыновей, и Лаэрт с Далионом оружие также взяли седые, нуждое ополченные ратники-старцы. Все совокупно, облекшися в медно-блестящие брони, вышли они, Одиссей впереди из дверей. К Одиссею тут подошла светлоокая дочь громовержца Зевесса, Сходная с ментором, видом и речью, богиня Афина. Радостью был он проникнут, ее пред собою увидя, К сыну потом обратясь, он бросил крылатое слово. «Друг Телемах, наступила пора и тебе отличиться». Там, где, сражаясь с великою честью, Себя покрывает страха незнающий муж, Окажись достойным породы бодрых отцов За дела, прославляемых всею землею. Кротко отцу отвечал рассудительный сын Одисеев: «Сам ты увидишь, родитель, Что я посрамить не желаю бодрых отцов». За дела, прославляемых всею землею, так он сказал. Их услышав, Лаэрт вдохновенно воскликнул, «Добрые боги, какой вы мне день даровали, о радость! Слышу, как сын мой и внук мой Друг с другом о храбрости спорят». Дочь многосильная Зевса К нему подошедший сказала, «Бодрый Аркесиев сын из товарищей всех мне милейший, В помощь призвавший Зевеса отца и Афину паладу, Выть на врага, и копье длиннотенное брось на удачу!» Слово ее пробудило отважность великую в старца. Он, помолялся владыке Зевесу, И грозной палладе вышел вперед, и копье длиннотенное бросил нецелес, в медно-ланитный Евпей-то он попал, и защиту меди пробивший, расколотый череп копье просадило, грянулся навзничь Евпейд, И на нем загремели доспехи. Тут на передних ударе сам друг Одиссей с телемахом Начали быстро разить их мечом и копьем, И погибли все бы они. И домой ни один не пришел бы обратно, Если бы дочь громовержца, носителя Зевса, Громко не крикнула, Гибель спеша отвратить от народа, «Стойте!» Уймите с от бедственной битвы граждане итаки крови не лейте напрасно и злую вражду прекратите так возопила афина все схвачены трепетом бледным были они и оружие в страхе из рук уронивший пали на землю сраженные криком богини громовым В бегство потом обратясь, Устремились, спасаяся в город. Громко тогда завопив, одисей непреклонный в напастях, Кинулся бурно преследовать их, Как орел поднебесный, Но громовою стрелою крониуна Вдруг раздвоилось небо, И ярко она предофиной Афиной ударила в землю. Дочь светлоокая Зевса тогда Одисею сказала: Ола эртит многохитростный муж Одисей благородный. Руку свою воздержи от пролития крови, Иль будет в гнев приведен, Потрясающий небо громами крони он!» Так, говорила богиня, Он радостно ей покорился. Скоро потом меж царем и народом Союз укрепила жертвой и клятвой великой Приявшая менторов образ Светлая дочь громовежца, Богиня Афина Паллада. Полетели за Эрмием тени. Описанная здесь сцена в Аиде дает совершенно другие представления о загробном мире, чем в одиннадцатой песне. Души попадают в царство мертвых еще до погребения тел. Их ведет туда своим же злом Гермес, Эрмий. Души сохраняют память. Все это заставляет думать, что здесь сделана позднейшая вставка. Мимо ворот Гелиосовых — Ворота Гелиоса, по представлениям древних греков, находились на крайнем западе. В них заходило солнце. Аргос Речь идет не об Аргосе в Пелопонесе, а об Аргосе Пелазгическом в Фессалии. От печали волосы рвавших. В подлиннике ахейцы не рвут на себе волосы, а отрезают их, чтобы посвятить умершему. Вышла скорбящая мать, мать Ахиллеса Фетида, морская богиня, дочь старца Марии Нерея. Она вышла оплакивать сына со своими сорока девятью сестрами-нариидами. В песнях Камен сохранится память о верной Пенелопе. В подлиннике речь идет лишь о том, что славу Пенелопы на земле сохранят певцы, Канены — божества не греческие, а римские, позже отождествленные с греческими музами. В текст Одиссеи упоминание о них внесено Жуковским. Коварной Тиндаровой дочери. Здесь Тиндарова дочь не Елена, а Клитонестра, дочь Леды и ее смертного мужа Тиндара. Епирит, сын Афейда Полипемонида, персонаж вымышленный Одиссеем, В этом вымышленном имени Одиссей скрывает намек на свою судьбу. епирит значит гонимый, а Фейт тот, кого не щадили. Полипемонит многострадальный. Светлоокая Зевса краниона, дочь Афина. Одиссей сам четверт, то есть три соратника Одиссея, Телемах, Филойти и Евмей, и сам Одиссей четвертый. Медный ланитный шелом, шлем с медными пластинками, прикрывавшими щеки и виски. Громовую стрелой крониона, молнией, оружием Зевса.